кто остался». Глава 8 Часть 1 Кейра и Раванна неспешно гуляли, держась бок о бок, и в таком же темпе они вернулись домой. Во всей фигуре, мурлычащей что-то себе под нос кошка-девушки, ощущалась лёгкость и открытость, в то время как эльфийка молча шла, иногда поглядывая на неё со стороны. Миник к этому времени уже ковылял на своих ножках, хотя и не осмеливался далеко отходить от своего большого брата, «Что случилось, Рови?» В конце концов она почувствовала неладное, ведь эльфийка своим взглядом уже могла дырку в ней прожечь. «А? Нет, ничего!» ответила девушка, поспешно отведя взгляд. «Точно? Эти парни ничего не сделали тебе?» «Нет, ничего подобного. Тогда в чём проблема? С того самого момента ты стала сама не своя. Смотришь непонятно куда и всё время молчишь». Не пытайся притворяться, как будто всё как обычно». «Ну, просто ты поступила так удивительно». «Спасибо», — сказала Кейра с явным недоумением. Текущее поведение Раванны было слишком нетипичным. Одно дело, когда эльфийка чувствовала гордость за свою подругу. Однако кошка-девушка понимала, что дело далеко не в этом. Во-первых, еще никогда на ее памяти эльфийка не проявляла настолько задумчивого вида, как она делала сейчас. И она никогда раньше не использовала в своем обиходе слово «удивительно». Но ее слова были сказаны настолько искренне, что любой бы посчитал этот комплимент подлинным. «Я хотела сказать, — продолжила она, — что за те ужасные слова я сама ожидала с твоей стороны чего угодно — угроз, побега или даже расправы. Вместо этого ты всего лишь несколькими словами разрешила всю ситуацию. И, пожав плечами, отмахнулась хвостатая. Это уже неважно Как раз очень важно. То, что ты смогла сделать там, было невероятно. Я бы никогда так не смогла. Во мне настолько глубоко засел страх, что я даже дышала с трудом. В тот момент я была уверена, что ты в любой момент можешь пустить в ход кулаки. Рови, тебе следует больше доверять своей девушке. Я никогда бы не навредила обычному человеку. Но они говорили столько ужасных вещей. Все они. Разве это тебя не разозлило? Разве ты не испугалась? Конечно, нет. Они не походили на тех, кто имеет гигантские когти, острые зубы, опасное оружие или разрушительную магию. Разве не так? Это была просто кучка сбрендивших от эмоций людей, которые не видели дальше своего носа. Что в них может быть страшного? Тоже верно, но... В разгарах разговора Раванна полностью забыла о том, что Кейра пережила за всю свою жизнь. Она была авантюристом и принимала участие в войне. По сравнению с теми кровавыми ужасами, недавнее происшествие, наверное, даже не считалось за разминку. «Кроме того, они даже извинились перед нами. Помнишь?» «Я всё ещё пытаюсь полностью это осознать». но это естественно. То есть я хотела сказать, что, наверное, может, это только мои предрассудки?» Но я честно считаю, что в этом городе живут хорошие люди. Почти все, с кем я встречалась, приняли меня такой, какая я есть. Именно из-за них моя жизнь сложилась так и не иначе, и я не из тех типов, которые придают доброту из-за глупого недоразумения посмеялась через нос Рованна. «У тебя и вправду нет стыда, не так ли?» «Чего? Я не знаю никого, кроме тебя, кто мог бы без примедления развернуть такую смущающую и прямолинейную речь. О mm -hmm. «Да я сама серьёзность!» — пыхтя возмутилась Кейра. «Я знаю, знаю. Именно поэтому я думаю, что ты удивительная. Но, честно говоря, тебе стоит хоть немного быть более подозрительной к другим. Ты ведь ещё помнишь нашу первую встречу, верно?» mm -hmm. mm -hmm. «Чёрт! Я ведь совсем забыла о том ублюдке, который меня облапал!» <тебилляет> «Что ж, не то чтобы мне не нравилось эта твоя наивная сторона, Даже если это немного чересчур идеалистично, мне нравится та часть тебя, которая видит добро в каждом. Ты ведь даже умудряешься сочувствовать таким, как эти имперцы». «Да, я...» — сказала со вздохом Кейра. Раванна, наконец, почувствовала облегчение. Она втайне переживала, что её подруга потеряла себя на поле боя. И хоть Кейра действительно пострадала на войне, Она, очевидно, сумела сохранить в своём сердце ту самую наивную нежность. Во всяком случае, теперь она однозначно стала сильнее, как личность. «Они отделались слишком легко», — добавила она. «А? За то, что они сделали со мной, всякий имперский мусор заслуживает несчётных страданий!» Голос Кейры дрогнул, а на лицо наползла маниакальная усмешка. «Мгновенная смерть? Этого явно недостаточно». В следующий раз, когда я поймаю эти мешки с удобрениями, то они почувствуют боль до самых душ». Казалось бы, мстительная сторона Кейры взобралась на новую высоту. Зверолюдка всегда ненавидела Империю. И не без оснований. Но события прошедшего месяца, похоже, только усилили ее обиду. И кто-то вроде Раванны, которая вела комфортную, лишенную беспокойства лишений жизни, не имела морального права ее за это упрекать. И она не собиралась этого делать. Ведь даже увиденный ею кровожадный оскал, что мгновение оставался на лице зверолюдки, к лучшему или к худшему все еще принадлежал той самой Керри, которую она любила. Вот почему она не рассердилась, не расстроилась и не испугалась. Рованна медленно приблизилась к Керри и крепко обняла ее. — А? Рови? — Просто помолчи. — Ну, если ты настаиваешь ответила кошка-девушка, возвратив ей объятья и закрыв глаза. Они стояли в полной тишине, покуда Раванна закаляла свои чувства к Керри. В памяти Раванны еще был свеж момент, в котором зверолюдка смело и с гордостью заявила о своей любви перед столькими осуждающими ее за это взглядами. Прежде чем она заметила, эта скромная, неуклюжая сдержанная девушка уже стала такой галантной личностью. Конечно, ее растерянность, эмоциональная толстокожесть и ряд других проблем сохранились, но ничто из этого не имело значения для эльфийки. Даже недавняя вспышка безумного помешательства больше не могла изменить оценку о ней. Эльфийка уже приняла свою спутницу всем сердцем. Все ее стороны, как хорошие, так и плохие. Для нее уже не существует другого пути. Однако этот довольно интимный момент был грубо прерван одной наглой псевдошкатулкой, которая врезалась в её ногу. «О, что-то случилось, маленький? Тоже хочешь обнимашек?» — радостно спросила раванна хм я думаю, что это немного слишком. Ип-ип!» — вскрикнул миник игриво подпрыгивая. ну ладно». Эльфийка наклонилась и взяла на руки крошечного монстра. Затем она подняла его между собой и Кирой, и они обе вновь обнялись. Полностью ошеломлённый Минник даже не понимал, что происходит. Он просто пытался поймать муху, которая имела неосторожность к нему подлететь. Как вдруг его внезапно подхватили. ну не то, чтобы он был против сложившейся ситуации. Не часто ему выпадает возможность побывать между двумя парами грудей. В конце концов, если Бокси жаждал блестяшек и или вкусных вещей, то Минник хотел, чтобы его окружали пушистые и тёплые вещи. И комбинация бюстов Равана и Кейры идеально подходила под это описание.